Глава 28. Оцепенев, я сидела, вжавшись в спинку автомобильного сиденья и ненавидящим взглядом смотрела на мелькающий за окном пейзаж. Мужчины, зажавшие меня с обоих боков, перебрасывались ничем не значащими фразами, но при этом зорко следили, чтобы я ненароком не начала творить глупости. Понимание, кому я могла понадобиться, пришло сразу. Я не настолько публичная личность, и врагами обзавестись толком за свою жизнь не успела, чтобы не догадаться, кто заказал встречу. Можно было предположить, что меня с кем-то спутали, понадеяться на госпожу удачу, но, увы, еще свежи в памяти обещания и угрозы Тимура, чтобы обольщаться и рассчитывать на случай. Хорошо хоть одна, без детей, пронеслось в голове в первый момент. И даже как-то полегчало, несмотря на то, что ничего хорошего впереди меня явно не ожидало. И все же одной сориентироваться, продержаться до момента, когда подоспеет помощь, гораздо легче, а дальше буду надеяться на лучшее. Вырываться и как-то оказывать сопротивление я даже не пыталась, понимая, что с тремя амбалами физически не справлюсь. Ребята подобрались тренированные, угрюмые. Пара коротких предупреждений, холодная сталь дула пистолета, уткнувшегося мне в бок, обещание прострелить ногу в случае попытки дернуться и чувство самосохранения заставило меня заткнуться, пытаясь усыпить их бдительность. В другой ситуации, возможно, было бы не так страшно, но сейчас я не уверена в том, что игра стоит свечи. Есть реальный шанс, что предположение Саши окажется верным. А если это так, то я ответственна не только за свою жизнь, но и за жизнь малыша. И мне сейчас никак нельзя рисковать. Остаётся лишь ждать, играть роль послушной девочки и искать удобный момент. Стиснула зубы, сжала кулаки. Нельзя поддаваться панике. Не сейчас. Когда в кармане завибрировал сотовый, я вздрогнула, подавшись вперёд, и тут же была припечатана назад к спинке сидения грубым движением руки. Один из амбалов чуть не врезал мне по лицу, заматерившись. «Твою мать, какая же я дура! Как я могла забыть про смартфон? Упустить такую возможность, а теперь нечего даже и мечтать». Словно в подтверждение моих мыслей водила гаркнул на подельника, отдал приказ, и телефон улетел в окно на проезжую часть. «Еще одна надежда на спасение...» Прощально помахала ручкой. «Ладно, не беда. Пока я жива, пока невредима, всегда есть шанс. Нужно лишь подождать». Километры асфальтного полотна не кончались. У меня затекла спина, попа, ноги от неудобной позы. Я зверски хотела есть, а мы продолжали куда-то гнать на предельной скорости. Еще немного, и даже моему ангельскому терпению придет конец. Но спустя всего четверть часа я все же была услышана небесами. Машина вильнула, сворачивая на развилке и я узнала дорогу, ведущую в наш родной городок. Дом, куда в итоге меня привезли, находился на окраине За высоким каменным забором скрывался шикарный трёхэтажный особняк с просторным двором, садом и отдельными пристройками. Кованые ворота, узорчатые решётки на окнах, камера по всему периметру, охрана. Где-то совсем рядом слышен лай собак. Для пыток в такие вилы не привозят. А это давало надежду, что не всё так плохо. В первый раз, когда меня забирали для разговора люди Тимура, такой чести я не удостаивалась. Тогда была какая-то заброшенная деревня и полуразвалившаяся хибара. Встречать нас вышел сам хозяин особняка, разговаривая с кем-то по телефону. Остановился в нескольких шагах, засунув руку в карман брюк. В глаза бросились его начищенные до блеска чёрные туфли в контрасте со светлыми брюками. Ещё пара фраз с ехидной улыбочкой, кивок головы и телефонный разговор был окончен. «Вылезай без фокусов!» «Сразу предупреждаю, тут бежать некуда, и в догонялки с тобой никто играть не станет». Рявкнул один из провожатых, грубо толкнув плечо. Дважды повторять не пришлось. Самой уже хотелось выйти, оглядеться, размяться. «Добрый день, Ника. Вот и свиделись. Я ведь обещал». «Здравствуй, Тимур». Поморщилась от острых иголочек, побежавших по ногам. Сказалось долгое сидение в одной позе, и я невольно замерла на месте. «Рад, что ты и приехала, хоть и кривишься». усмехнулся, приняв на свой счёт моё неудовольствие, написанное на лице. «Нам давно стоило поговорить по душам. А ты дал мне выбор? Я звал тебя. По-хорошему, долго». Нарочито растягивая слова, Тимур протянул в помощь руку. Я проигнорировала его жест, так и оставшись стоять у автомобиля. «Я не имею к вам отношения и никогда не имела. Ошибаешься». «Признаюсь, в нашей прошлой встрече я вёл себя несколько... Хм, грубо. Больше такого не повторится, обещаю». «Тогда зачем я здесь?» «Идем в дом, Ника, не переживай, никто тебя не тронет здесь. В этот раз ты гостья. Чай, кофе, что-то покрепче. Жрать!» Чуть было не вылетело в ответ. «Спасибо, но у меня нет времени на подобные визиты. Увы, отказ не принимается». Досадливо покачал он головой. «Поэтому настоятельно советую воспользоваться моим гостеприимством. Во избежание недоразумений, принять предложение все-таки пришлось». Четверо вооруженных охранников на территории двора, запертые ворота, высоченный забор и ухмылка Тимура убедили, что сейчас лучше не спорить. Мы зашли в особняк, поднялись на третий этаж, где мне любезно пообещали отдельную комнату и остановились на пороге. «Располягайся!» Царским жестом руки пригласил мужчина. «Как видишь, я не соврал, все удобства, душ и туалет в конце по коридору». «С чего такая забота?» Я посмотрела на него в упор, ощущая, как под сердцем давят нехорошее предчувствие. Я снова почувствовала себя пленницей. Только в отличие от Саши, этот человек церемониться не станет. Будем считать память об Андрее. Мы с ним не один год работали вместе, и хорошего много чего я помню. Именно поэтому ты преследовал и угрожал мне после его смерти? На всё есть причина, Ника. Поверь, но об этом позже. И как надолго я здесь? Тимур нахмурился, недовольно закусив губу. «Я думаю, на пару дней, не больше. Всё зависит от брата твоего мужа». «От Саши? Но ведь он рассчитался за все долги Андрея, разве нет? Что ты ещё хочешь от меня? Для чего все эти похищения?» Выпалило в негодование. Мужчина хмыкнул и долго не отвечал на заданные вопросы, оглядывая с дотошностью каждую мелочь в комнате, куда сам же меня и пригласил. Размышлял о чём-то своём. «Саша не отдал главный долг за брата». Наконец заговорил, нервно поигрывая желваками. «Есть такие вещи, которые не покрыть никакими деньгами. Их можно смыть только кровью». «Ты сейчас о чём?» Похолодел от его слов. «Какая кровь? Что он несёт?» «О репутации, крошка». «Они, родимые, знаешь, какое жирное пятно поставил твой муж на том, к чему я стремился всю свою жизнь? Я заработал уважение к себе слишком дорогой ценой, чтобы какой-то щенок кинул меня. Просто кинул, подставив перед серьёзными людьми и оставив в дураках. Ещё и ментам слить пытался наивный. Засмеялся неожиданно истерическим смехом, скривив рот. Я интуитивно отшатнулась от мужчины. «Ты ненормальный! Мой муж был честным человеком, о каком кинул вообще речь? В чём он мог тебя кинуть?» «О да, ты ещё не в курсе!» Хотя правда твоя. Андрей идеально мог сыграть любую роль. Он и жил двойной жизнью, не вызывая подозрений у окружающих. Идеальный семьянин, талантливый художник, отец двоих детей. Кто бы мог заподозрить его в чем-то криминальном? Безукоризненный импат. В этом ему надо отдать должное. Андрей умел подать себя в нужном ракурсе. Я продолжала ждать хоть каких-то внятных объяснений, а не этих пространственных рассуждений на тему добра и зла. но их не было. Вместо этого я все больше убеждалась, что Тимур слишком странный для психически нормального человека. Единственный его недостаток. Он не разбирался в людях, иначе никогда не связался бы с таким, как... Я осеклась, сжав руку в кулаки, но и без того ясно дала понять, кого я имела в виду. Сложно, очень сложно было удержаться и не высказать в лицо этому гаду все, что я думаю о нем. «Андрея уже нет на этом свете. Бог ему судья. Возможно, мой муж и правда грешил при жизни, ввязывался в сомнительные аферы и вел дела с такими нечистоплотными людьми, как Тимур. Но это в прошлом. Андрей сполна и даже более заплатил за все своей смертью. Я не хочу знать подробности темных пятен его прошлого. У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу. И Андрей не был святым. Я уже смирилась. Приняла этот факт и простила. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты», изрек философский Тимур. «Можешь отдохнуть пока». «Принять душ. Я ещё не завтракала». «Хорошо. Сейчас распоряжусь, чтобы покормили». «Позвонить можно?» Поинтересовалась без всякой надежды. «Зачем?» Резко развернулся мужчина. «Странный вопрос не находишь? У меня дети маму ждут». «Да и у Саши наверняка возникнут вопросы». «С Сашей, я сам свяжусь». Медленно протянул он с каким-то садистским предвкушением, от чего у меня по коже мороз пошёл. Мы замерли друг напротив друга в немом молчании. Напряжение росло, атмосфера накалялась. «Что ты задумал?» Не выдержала первая. Сердце заколотилось в груди пойманной птицы. «Потерпи немного, скоро всё сама увидишь. Я думаю, ждать осталось недолго, он ведь не оставит тебя в беде». Первые тревожные ласточки. Первые звоночки беды и очень пристальный сканирующий взгляд. «Ошибаешься», — помедлив, выдавила из себя. «Саше наплевать. С высокой колокольни. Спасать он меня не побежит, если ты надеялся шантажировать его этим. Зря стараешься». Тимур снова рассмеялся сиплым смехом, уродливо кривя губы. Запрокинул голову и ещё долго качал головой, показывая, насколько я неубедительна. «Это ты ошибаешься, крошка. А я Сашку давно знаю, и неплохо. Ты его единственная болевая точка, на которую можно надавить. Может, конечно, он тебя и убедил в обратном, преследуя свои интересы, но меня не так легко провести». «Так значит, дело не в долге, Тимур. О ваших старых интересах? Всё слишком взаимосвязано, Ника, тебе этого не понять». «Ты прежде объясни, а потом делай выводы». Огрызнулась в ответ. «Ладно», — согласился он. «В конце концов, ты имеешь право знать. Пойдем вниз, почаевничаем. Хотя время почти обед. Да и с пора бы уже связаться». Тимур махнул рукой, направляясь к лестнице. «А знаешь, что почти всем, чего достиг в жизни Санюк? Он обязан мне. Да-да, не удивляйся. Именно я заметил перспективного паренька, оказавшегося как-то на подпольных боях. Обеспечил поддержку, свел с нужными людьми. Он, конечно, тогда еще не понимал всей выгоды. Молодой, горячий, вспыльчивый. С ним всегда было сложно договориться. То ли дело Андрей. Вот с твоим мужем мы без проблем находили общий язык». Я молча спускалась за мужчиной, переваривая сказанное и пытаясь выцепить нужную мне информацию. Получается, что с Тимуром братья были знакомы уже очень давно. Саша ведь бросил бои на заре своей карьеры. Мы миновали два этажа, гостиную, и запутанными коридорами вышли кухня Двое мужчин сидели за столом с сигаретами и кофе и тихо разговаривали о своем. Заметив нас, без слов поднялись со своих мест и вышли на веранду, где ещё крутились люди. Чёрт, а народа в доме гораздо больше, чем я предполагала. «Пиццу будешь? Пельмени? Шашлык вчерашний?» Заглядывая в холодильник, спросил Тимур. «Есть какие-то готовые обеды в контейнерах, но чёрт его знает, что в них, и когда это привезли, это ребята заказывают обычно себе». пиццу и чай. Тимур достал из морозилки круглую лепёшку с начинкой, распаковал, засунул в микроволновку, налил воду в электрический чайник. «Я тут редко питаюсь как бы извиняясь, пожал плечами. «Ты говорил о другом». напомнила ему, не давая уйти от темы. «Да, точно». Тимур сел за стол напротив меня, смахнул ребром ладони крошки со скатерти. «Я вот смотрю на тебя и думаю, чем ты их так зацепила? Причём обоих. Симпатичная, фигуристая, но чтобы вот так мужиков держать за яйца...» «Даже интересно. С Андреем еще можно понять, он всегда завидовал брату. По его словам, и мать из них двоих больше любила Санька, и судьба благоволила всячески. Ты знал, что Андрюха отчима убил? Случайно, самооборона? Но если бы не он, тот бы Сашку завалил». Запищала микроволновка, выключаясь. Мужчина стал потянувшись, вытащил горячую пиццу, разрезал на четыре крупных куска и слизнул начинку, прилипшую к ножу, медленно скользя языком по тонкому лезвию. Так вот, если бы твой муж мог вернуться в прошлое, он бы не стал вмешиваться тогда и помогать Александру. Чушь, процедила, перебивая. Андрей любил и уважал брата. На людях Или когда ему это было выгодно. Не смеши меня. Ты, видимо, никогда не видела истинного лица мужа. Мой дед всегда говорил, хочешь узнать, какие мысли у человека на уме? Напои его. А Андрей частенько оттягивался с нами здесь. Отдыхал, так сказать. Ты даже не представляешь, сколько я всего знаю. О нем, о Саше, о тебе тоже. Сделал он многозначительную паузу. «Меня это должно как-то напрягать?» — фыркнул я, кивнув в сторону закипевшего чайника. Тимур плеснул в кружке кипятка, достал пакетики с чаем и бросил в каждую по штуке. Подвинул одну из кружек в мою сторону. «Смотря сколько у тебя скелетов в шкафу!» — ухмыльнулся он. «И сколько человек о них знают, кроме тебя?» «Я, может, и не святая, но скелетов в шкафу не храню». Мужчина бросил в чай два кубика сахара, поболтал ложкой и пригубил кипяток, даже не поморщившись. «А Саша знает, что твои дочери ему не родные племянницы». Спросил с таким видом, словно речь шла о погоде за окном, или о популяции пингвинов, или об экономике Гвинеи. А мне внезапно показалось, что это не он, а я хлебнула кипятка, обжигая внутренности. Жар мгновенно распространился по всему телу, проникая в каждую клеточку, выжигая кислород и перекрывая дыхание. «Я открыла был рот, чтобы что-то сказать». Набрала побольше воздуха в лёгке, но так ничего и не смогла выдавить из себя от нахлынувших эмоций. Беззвучно шевелила губами, как рыба под водой, пока Тимур, забавляясь, наблюдал за моей реакцией. Нас прервала громкая мелодия смартфона, внезапно ожившая в кармане у Тимура. Тот вытащил телефон, прочитал имя звонившего и с довольной улыбкой сообщил. «А вот и Саша, лёгок на помине».